Глава девятнадцатая «Что они говорили?» Специально мягко спросил я. «Что ты...» — она сглотнула. «Что ты не вернешь из леса. Что-то про то, что это будет хороший урок для недоумка, который лезет не в свое дело. Я не поняла, о чем они, но мне стало страшно». «И ты промолчала». Мой голос оставался ровным, но вопрос повис в воздухе, тяжелый как камень. Слезы все-таки скатились по ее щекам. «Я хотела!» Ее шепот был полон отчаяния. «Я подошла к ним позже, спросила, где ты?» «А они... они посмотрели на меня и сказали, что если я буду задавать много вопросов, то со мной случится то же самое, что я тоже могу потеряться в лесу. Я...» «Испугалась, Святослав! Так испугалась! Прости меня! Я не хотела, чтобы с тобой что-то случилось. Я должна была пойти в полицию, рассказать все. Но я струсила. Я накрыл ее дрожащую руку своей, только для того, чтобы успокоить. Я не злюсь, Варя. Ты была напугана, это нормально. Ты не виновата. Именно эти слова она и хотела услышать. Чтобы воспоминания о том дне... Больше не терзали ее. «Правда?» — она посмотрела на меня с облегчением и благодарностью. «Правда. Прошлое не изменить. Важно то, что происходит сейчас. И то, что сейчас ты в безопасности». К концу вечера она смотрела на меня совсем другими глазами. В них считалось не просто доверие, в них было восхищение, смешанное с чем-то большим. «Еще один союзник в моей копилке». Еще две ниточки, ведущие к разгадке — Петр и Николай. Камин в кафе почти догорел. Остались лишь тлеющие угли, отбрасывающие на наши лица теплые пляшущие отсветы. В зале стало тише, большинство посетителей разошлись. Наш разговор иссяк. Я получил то, что хотел, а она, кажется, выговорилась и избавилась от части своего груза. Я понимал, что больше ловить нечего и пришло время сворачивать удочки. «Что ж, Варвара, боюсь, мне пора». Я посмотрел на часы. «Завтра рано вставать, у меня, знаешь ли, две работы». «Да, конечно». В ее голосе прозвучало легкое сожаление. «Спасибо за вечер, Святослав. Я давно так хорошо не проводила время. Отвлеклась от всего. Взаимно». Я встал и галантно поцеловал ее руку задержав ее ладонь своей на секунду дольше, чем того требовал этикет. Она улыбнулась, уже не напряженно, а тепло и искренне, коснулась пальцами ключика, который теперь висел у нее на шее, и скрылась за углом. Я постоял еще мгновение. «Да прибудет с тобой тьма, Варя!» «Ну, пора двигаться домой, спектакль окончен. Итак, что мы имеем? Петр и Николай. Все дороги ведут к этим двоим». Ольга сломалась и выдала их. Варвара, подавшись на отличный трюк с ключом и атмосферой доверия, подтвердила их причастность. Она упомянула их именно как тех, кто угрожал ей. Значит, они были главными действующими лицами той ночи. Организаторы или просто исполнители, это предстояло выяснить. Петр Поляков, брат-близнец Ольги, теперь работает в отоларингологии. Ухо, горло, нос. Забавно. Завтра же найду его и выясню, что он знает о той ночи. Благо, работаем в одной клинике. С Николаем Лесковым сложнее, а он в Серебряном кресте. Придется искать повод для визита. Но сначала Петр. Он кажется более слабым и эмоциональным звеном. Интересно, помнит ли он вообще ту дурацкую историю? Для него, его дружка, это могла быть просто пьяная шутка которую они забыли на следующее утро. А для этого тела подобная шутка обернулась смертью и переселением меня в него. Меня. С вечным проклятием, которое каждый день отчитывает секунды до моей окончательной гибели. Что ж, Петр, скоро я освежу твою память. И сделаю это так, что ты пожалеешь, что вообще родился на свет. Но это будет завтра. А сегодня меня ждет обещанная оглаей лазанья. Нужно соблюдать баланс между местью и маленькими радостями этой насыщенной жизни. Я открыл дверь, и меня буквально сбило с ног. Нет, не бандиты, а умопомрачительный запах. Запах запеченного сыра, томатного соуса, базилика и жареного мяса. Моя скромная холостяцкая берлога впервые в жизни пахла, как настоящий дом. «Ты как раз вовремя». Аглая выглянула из кухни. Она была вся в муке, на щеке красовалась милая пятнышко соуса, но улыбка на ее лице была сияющей и гордой. «Только-только из духовки достала! Мой руки и садись!» Я сходил в ванну, а потом прошел на кухню. На столе, на моей единственной большой тарелке, стояла она. Лазанья. Золотистой, аппетитно пузырящейся сырной корочкой из-под которой виднелись слои тонкого теста и сочного мясного фарша. Это было не просто блюдо. Это было произведение кулинарного искусства. Я отрезал себе кусок. Сыр тянулся горячими нитями, соус был идеальным, в меру пряным, в меру сладким. Это было божественно. За ужином могла оживленно, почти без рассказывала о своем дне. Оказывается, она не просто сидела без дела. Она нашла мои медицинские книги и с головой ушла в их изучение. «Знаешь, это так увлекательно!» Ее глаза горели неподдельным энтузиазмом. «Я никогда не думала, что человеческое тело — это настолько сложный и гениальный механизм. А твои пометки на полях, они такие точные, гораздо понятнее, чем сам учебник». А потом ее настроение изменилось. Она отложила вилку и грустно вздохнула глядя в темное окно, по которому барабанили капли дождя. «Я так соскучилась по дому, по своей комнате, по нашему старому саду, даже по вредной старой няне Марфик, которая вечно ворчала». «Так почему не вернешься?» — спросил я, задавая провокационный вопрос, ответ на который, в общем-то, уже знал. «К отцу?» — она фыркнула. «Никогда! Он тиран!» Он контролирует каждый мой шаг, выбирает для меня друзей, решает, что мне читать и какую одежду носить. Я для него не дочь, а выгодная инвестиция, которую нужно удачно пристроить замуж, чтобы укрепить деловые связи». «Отлично. Золотая клетка, из которой она так отчаянно пытается вырваться, скоро навеет по себе такую печаль и скуку. Еще немного подобной свободной жизни в четырех стенах моей квартиры И она сама попросится домой, на любых условиях. А я великодушно соглашусь ее проводить. Познакомый с грозным графом, произведу на него неизгладимые впечатления, как спаситель его заблудшей дочери. План выстраивался сам собой, красивый и изящный. «Ты всегда можешь остаться здесь, Аглая», — сказал я самым сочувствующим видом. «Столько, сколько потребуется. Ты здесь в безопасности». «Спасибо, Святослав!» — в ее волосе была искренняя благодарность. «Ты настоящий друг!» «Быть другом беглой аристократки — это новая для меня роль. Но она может оказаться, на удивление, выгодной. Друзьям доверяют, друзьям рассказывают секреты, друзьям помогают. И когда придет время, друг Святослав сможет гораздо легче убедить ее в чем угодно». Отлично. Я пришел к тому, чего добивался. Всего-то надо было немного сочувствия. Следующее утро. Метро. Все как обычно. Я стоял у дверей, просматривая медицинский журнал, и почти не удивился, когда заметил в толпе знакомый серый плащ. Он стоял на привычном месте в дальнем конце вагона. Но сегодня, когда наши взгляды встретились, он не отвел глаз а едва заметно кивнул мне, как старому знакомому. Я кивнул в ответ. Забавный ритуал у нас сложился. Он делает вид, что следит, я делаю вид, что не замечаю. В ординаторской было непривычно просторно и тихо. Место справа от Сомова, которое обычно с важным видом занимал волков, уставало. Атмосфера была... расслабленной. Без его напыщенного присутствия Даже утренний чай казался вкуснее. «Где Волков?» Спросил Сомов, когда вошел, оглядывая собравшихся. Все пожали плечами. «Странно, он не предупреждал, что будет отсутствовать». Сомов нахмурился. «Но я видел в ее глазах тень облегчения. Кажется, Волков достал не только меня. Зализывает раны и правильно делает. С трещиной в челюсти и отбитыми ребрами особо не поработаешь». Надеюсь, урок он усвоил. Хотя... вряд ли. Пока коллеги бубнили свои дежурные доклады о давлении анализах, Нюхаль, невидимый для всех, откровенно скучал. Сначала он развлекался тем, что тихонько катал карандаш по столу перед Глафирой Степановной, она хмуро подвинет его к краю, он незаметно откатит обратно. Снова подвинет, снова откатит. На пятый раз Глафира психанула. «Да что за чертовщина с этим карандашом?» — прошипела она. «Он что, живой?» И тут Нюхли решил повысить ставки. Я видел, как невидимые костлявые пальцы легонько пощекотали ее под двойным подбородком. Глафира взвизгнула, как поросенок, и замахала руками, пытаясь отогнать невидимого обидчика. «Глафира Степановна, вам нехорошо?» — обеспокоенно спросил Сомов. «Нет, все в порядке». Она густо покраснела. «Просто показалось что-то». Костя, сидевший напротив, давился от беззвучного смеха. Его лицо стало пунцовым Валя элегантно прикрывала улыбку ладонью. Даже вечно серьезная и холодная Ольга фыркнула свой блокнот. «Нюхаль, ты не подражаем». Момент чистой, незамутненной комедии. «Пирогов, ваш доклад». Сомов повернулся ко мне, прерывая веселье. «Пациентка Воронцова. Диагностика в процессе. Назначил расширенное обследование, жду результатов. Пациент Синявин стабилен. На картикостероидах наблюдается положительная динамика. Хорошо. Что-то еще? Да. Я встал. Петр Александрович, мне нужны новые пациенты. У меня сейчас всего двое. Я могу и хочу взять больше». Повисла гробовая тишина все уставились на меня как на сумасшедшего. «Врач, который добровольно просит больше работы, в этой клинике, где все только и мечтали, чтобы спихнуть своих пациентов на другого?» «Неслыханно!» «Вы хотите больше пациентов?» переспросил Сомов, приподняв бровь. И в его голосе было неподдельное удивление. «Именно так? Я здесь для того, чтобы работать?» «Что все так удивляются?» Мне же его нужна, а не ваше драгоценное свободное время. И тут я заметил, как изменились взгляды женщин в комнате. Варя смотрела на меня с нескрываемым, почти хищным интересом. Ольга как-то иначе, не со страхом, а с удивлением, словно увидела наконец во мне не просто коллегу. Они явно переосмысливали свое отношение ко мне. Я остался холоден к их внезапному вниманию. Сейчас меня интересовала только работа. Костя же смотрел на меня с таким щенячьим уважением, будто я был героем его любимого рыцарского романа, который в одиночку вызывается на бой с драконом. Вот так трепетно люди относятся к тому, кто просто стремится работать. Им не узнать, что я стремлюсь не к подвигам, а к выживанию. Для них это признак профессионализма. Для меня вопрос жизни и смерти. Похвально, Пирогов! Сомов пришел в себя. Но... Я не могу просто так забрать пациентов у других врачей. Это вызовет их недовольство. Ну, если вы так рветесь в бой. Хорошо. Следующий сложный пациент, который поступит в наше отделение, ваш. в Вне очереди. Довольны? Да. Но это будет еще не скоро. А что с приемным покоем? Там требуются люди? Нет, там все налажено. Сомов ушел от прямого ответа. Но я отмечу вашу похвальную инициативу в приказе и обязательно сообщу, если потребуется ваша помощь. Вот же ж тьма. Придется обходиться своими методами. 31% сосуди меня не устраивает категорически. Планерка закончилась. Все расходились, поглядывая на меня с новым смешанным чувством. Уважением, удивлением, завистью. Время пришло. Нюхаль. — прошептал я, когда ординаторская опустела. — Ищи умирающих. Мне нужна настоящая работа, а не эта рутина. Ящерица кивнула и растворилась в воздухе. Что ж, а мне пора заняться делом, благодаря которому я реально получу живу. Я взял со стола историю болезни Воронцовой. Результаты ее расширенных анализов должны были уже прийти. В отличие от вычурного будуара Золотовой, Палата Воронцова была просторной, светлой и по-настоящему уютной. Утреннее солнце заливало комнату, играя бликами на прикроватном столике. Она сидела в кресле у окна и вязала что-то яркое и пестрое, Кажется, детские носочки. Атмосфера дышала умиротворением, которое так резко контрастировало с ее недавним приступом. «Доктор Пирогов!» Она обрадовалась моему появлению. «Как хорошо, что вы пришли! Я тут носочки вижу для малышей из приюта. Зима, как всегда, внезапно наступит. Нужно утепляться». Я сел на стул напротив, открывая на планшете результаты ее анализов. «Давайте посмотрим, что показало ваше обследование. Биохимия крови. Идеальная. Все показатели в норме. С-реактивный белок. Главный маркер воспаления». Не повышен. электролит в идеальном балансе. Организм не болен в классическом понимании этого слова. Он не борется с инфекцией. Его что-то систематически травит изнутри. Но что? Эхо ЭКГ, УЗИ сердца, было почти в норме. Почти. Мой взгляд зацепился за короткую, написанную мелким шрифтом, приписку врача-диагноста. Незначительное фиброзное утолщение створок Трикуспидального клапана гемодинамически незначимо. Для обычного врача пустяк возрастные изменения, на которые не стоит обращать внимания. Но для меня, знающего биохимию некромантии, это был огромный красный мигающий флаг серотонин. Избыток серотонина первым делом бьет именно по правым отделам сердца, вызывая фиброз клапанов. Но у зибрышной полости было чистым. Нужно повторить этот момент в учебниках. Он плохо отложился у меня в памяти. полтер суточный мониторинг ЭКГ, показал несколько эпизодов синусовой тахикардии, которые идеально совпадали по времени с ее приливами. Значит, это не психосоматика. Что-то реально провоцирует эти приступы. Марина Сергеевна, начал я, не отрываясь от планшета. Судя по всему, ваше тело реагирует на какой-то очень сильный постоянный стрессовый фактор. «Вы ведете очень напряженную жизнь? У меня есть небольшой бизнес», пожал плечами Воронцова. «Консалтинговая компания от покойного мужа осталась. И вы наверняка там пропадаете целыми днями», проговорил я. «Именно так», сказала Воронцова, не отрываясь от вязания. «Но я очень слежу за здоровьем. Не только своим, но и чужим». «Это очень правильно», — кивнул я, продолжая изучать результаты. «Всем своим сотрудникам оплачиваю ежегодное полное медицинское обследование». «Весьма щедро с вашей стороны». «Особенно я настаиваю на онкомаркерах». Она грустно улыбнулась, и ее руки на мгновение замерли. «Мой Сережа, мой муж, он умер от рака, запущенного. А ведь если бы его вовремя обнаружили...» Его можно было бы спасти. Теперь я буквально заставляю всех своих сотрудников проходить обследование. Они еще и не хотят. Представляете, жалуются на потерянное время». «Да уж», — согласился я, — «в наше время сложно заставить человека пойти в больницу. Все думают, что беда обойдет их стороной». «Вот именно! А я им говорю, хотите у меня работать, будьте добры раз в год!» Она не договорила. Ее лицо вдруг исказило с гримасой нечеловеческой боли. Спицы выпали из рук и со звоном покатились по полу. «Ах!» — она схватила за поясницу. «Спина! Как будто раскаленный нож в почку воткнули!» Следующий крик был еще громче. Воронцова сползла с кресла, корчась от боли на полу. Я бросился к ней, пытаясь понять, что происходит. И тут, словно по команде, рядом со мной материализовался Нюхаль. Он не смотрел на Воронцову. Он отчаянно жестикулировал, указывая своей когтистой лапой в сторону коридора. Умирающий. Совсем рядом кто-то был на самом краю. Воронцова кричала от боли. Нюхаль дергал меня за рукав, безмолвно умоляя идти за ним. В коридоре уже слышались тревоженные голоса и торопливые шаги медсестер, привлеченные ее криками. «Да что мне, разорваться, что ли?» Один пациент корчится от приступа, Другой, неизвестный, умирает, обещая огромный куш, живы. «Проклятие не дает права выбора. Спасать надо всех. До кого можешь дотянуться?» Воронцова кричала все громче. Нюхаль становился все настойчивее. В палату вбежала медсестра. «Доктор, что с ней?» — воскликнула она.